А, Мариночка, вам, наверное, скучно в этой деревне? А почему ваш брат не повез вас на Канары или Мальдивы? Знаете, надоело. Захотелось чего-нибудь посконного mm -hmm. на реку с дикими берегами, где квакают лягушки, где лодки поскрипывают уключенными. Да, странно. Сам я собираюсь в будущем году поехать в Канаду. У меня уже есть некоторая сумма, может быть, уеду насовсем. Да. Там русских специалистов отрывают с руками и ногами. А какая у вас профессия? Свободная. Я многое умею, Мариночка. А ваша жена поедет с вами? Жена? Не знаю, не знаю. Софья очень сложный человек. Дима Куманцев в это время нарабатывал оперативный материал. Он посетил кухню, где познакомился с экономкой Любой, подававшей обед.